Глава 20. Хаджи Михали дома не оказалось. Какая-то старуха сказала Нису, что он на берегу, где лодки. Там он и нашел его вместе с Сарандаки. С десяток голых ребятишек барахтались в воде у отмели. Они с любопытством смотрели на Ниса, когда он шел вдоль ряда рыбачьих лодок к тому месту, где Хаджи Михали разговаривал с Сарандаки. Саида, сказал он Нису. Это слово было арабское. Саида повторил Нис. «Будьте знакомы», — сказал Хаджи Михали ему и Сарандаки. «Мы уже познакомились», — прогудел Сарандаки. Сарандаки смотрел на растрепанного, обросшего Ниса и на его глаза, красные от усталости, но сохранившие свой прямой напористый взгляд. Он оценивал силу, чувствовавшуюся в этом невысоком человеке, и готов был простить его напористость, как бы она ни была утомительна. но он думал о том, что, глядя на хаджи Михали, Нис мог бы поучиться умению быстро отходить после вспышки. Что в нем нет ничего похожего на Михали, что он слишком уж неуступчив, слишком напорист всегда. Но вместе с тем великан признавал силу этого человека и, как все вообще, был осторожен в разговоре с Нисом. Сейчас он прислушивался к греческой речи Ниса, звучавший по-иностранному, но чисто. «Они готовы помочь», — сказал Нис. «С радостью принимаю такую весть», — сказал Хаджи Михали и весело засмеялся. «Талос ведет их сюда». «А как англичане?» «Я про англичаны говорю», — сказал Нис. Австралос это само собой». «Ха!» — восклицание, изображавшее восторг. Они были в полном восторге оба. Хаджи Михали отложил кусок двухдюймового каната, который он держал в руках, и встал. «Ты, видно, мастер говорить по-английски», — сказал он. «Должно быть», — сказал Сарандаки. «Уж ты на них нагнал страху!» И он захохотал, точно лавина обрушилась. «Нет», — сказал Нис. — «они все хорошие люди». Он не склонен был размекать, но ему было приятно их одобрение. «Значит, начинаем?» «Где у вас минометы?» «Спросил Низ». «В хижине, где был твой австролос «Идем туда», — сказал Низ. «Ну, за этим и тебе не угнаться», — сказал Сарандаки, опуская на плечо Хаджи Михали свой кулак. «В нем мое нетерпение», — любезно ответил Хаджи Михали. Низ в самом деле испытывал нетерпение. Уже протянулись вечерние тени, — А Анис хотел, чтобы австралос осмотрели минометы, пока светло. И сам он тоже хотел взглянуть на них. Он вдруг сообразил, что никогда не видел миномета. Он чувствовал свое техническое невежество и превосходство этих австралос, а теперь еще и англичан. Это было ему неприятно. Человеку умелому всегда неприятно чувствовать себя невеждой даже в чужой области». Он встретил Талоса и остальных на дороге, которая вела к лодкам. «Передай англичанам, что я ценю их согласие», — сказал Хаджи Михали Нису, когда они поравнялись. Нис повернулся к причудливой группе, авангард которой составлял Стоун и Талус. Рядом с Нисом стоял Сарандаки. Оба великана инстинктивно смерили друг друга взглядом по привычке всех рослых людей». один с клочкастой рыжей бородой, с глазами, взгляд которых был добродушным и кротким. Торс — словно гора, а рыжие волосы — лес. Другой — грек, джин из сказки, весь черный, с лоснящейся загорелой кожей, с квадратными белыми зубами и огромным выпуклым лбом, венчавшим его точно купол, под которым весело топорщились густые брови. «Этого я принимаю как брата», — Сарандаки снова оглушительно захохотал. «Он говорит, что вы его брат», — сказал Нис Стоуну. Стоуну это показалось похоже на разговоры индейцев в кинофильмах. «Скажите, что я его младший брат», — Стоун потихоньку улыбнулся, оглядывая могучую фигуру Сарандаки. Первая встреча, когда Сарандаки усомнился в них, была не в счет. Сейчас Сарандаки казался Исполином, вышедшим из кратера вулкана. Он всех готов был принять как братьев, но Стоун особенно привлекал его. Стоун с рыжими волосами и клочкастой бородой, которая уже успела отрасти, и с квадратным, спокойным лицом. Они смеясь пошли рядом по уличке, посреди которой стояла лужа, натекавшая издавилен. Дойдя до хижины, Хаджи Михали сказал, они спрятаны под губками. Надежное ли тут место? спросил Низ. Нужно, чтобы оружие было под рукой, терпеливо ответил Хаджи Михали. Что пользы хранить оружие в безопасном месте, если до него нельзя добраться? Низ подумал. как это ему самому не пришла в голову такая мысль. Но в хаджи Хали многое было так просто, что именно поэтому казалось замечательным. «Смотрите, сколько песку!» — проревел Сарандаки, захватив целую охапку губок из кучи, наваленной на каменном полу. «Сарандаки, огонь мой, пламя мое!» — сказал ему хаджи Хали, «Пора бы тебе уже успокоиться!» «Успокоиться», — рычал джин, — «ты посмотри, какая тяжесть от этого песку! Хоть бы еще был тонкий морской песок! Продаешь губки проклятым скупщикам чистенькими, как собственная ладонь, а они засыпают их песком!» И Сарандаки с омерзением принялся расшвыривать губки во все стороны, пока из-под них не показалось оружие. Оно было сложено прямо на полу, у самой стены хижины, Три миномета, два восьмисантиметровые сантиметровые и один 5-сантиметровый. Все были на двуногих сошках. Длинные ящики с боеприпасами из дерева, окованного сталью. Один ручной пулемет «Солотерна» и один немецкий пистолет-пулемет «Эрма». Два «Люгера» в деревянных футлярах, запасные обоймы. и аккуратно сложенные пирамидкой старые немецкие маузеровские винтовки с оборванными висящими ремнями. Эти винтовки принадлежали к партии оружия, полученной из Кувейта. Все оружие было покрыто пятнами от приставших к нему губок и засыпано мелким песком. Уже стемнело настолько, что нельзя было как следует разглядеть все. «Вытащим на улицу», — сказал Нису Энгесберг. Низ повторил его слова Хаджи Михали, потом оглянулся и увидел, что Стоун уже тащит сразу два миномета. Их короткие стволы, похожие на печные трубы, торчали у него подмышками. Тащить их было нелегко, даже и вдвоем, особенно потому, что мешали привинченные сошки. Берг и англичане несли остальное. Они сложили все оружие на каменные плиты у входа в хижину, так оно и лежало там черной грудой. Пятеро англичан, майор молча стоял в стороне, разглядывали минометы. Маленький, пятисантиметровый и два больших. Стоун и Берг занялись одним из больших минометов. Стоун искал что-то, оглядываясь по сторонам. Низ смотрел, как Берг проверяет установочный винт и подъемный механизм. Он дивился тому, как несложно на вид устройства миномета, хотя стрелять из него должно быть нелегко. Весь он состоял из ствола, похожего на кусок печной трубы, дюйма три в диаметре, установленного на двуногой сошке и снабженного рычагами, которые позволяли регулировать его направление и высоту. Сейчас он торчал в воздухе почти вертикально. Вероятно, чем выше поднят ствол, тем короче траектория. и наоборот, чем ближе положение к горизонтали, тем больше дальность. Низ протянул руку и погладил зеленый металлический ствол. Он оказался более тонкостенным, чем можно было ожидать, крепким и не из очень хорошего металла. Зато прицел обнаруживал тонкую работу. Ствол смотрел прямо в небо. Сошка, прицел и весь механизм соединялись со стволом почти у самого дула. Откуда заряжается миномет, было непонятно. Казенная часть отсутствовала. Вероятно, снаряд закладывался прямо в дуло. Остальные теснились вокруг двух других минометов. «Талос» стоял в группе англичан и снова скалил зубы. Они осматривали маленький миномет, устройство которого казалось более сложным. Стоун подошел к ним. Где опорные плиты? спросил он. Тогда все стали оглядываться и искать. Посмотри там, сказал Берк, указывая на хижину. Смотрел, ответил Стоун. Ну если опорных плит нет, ничего не выйдет, сказал Берк. Спросите его, где плиты, сказал Стоун Нису. А что это такое? Вот видите, Стоун указал на два больших миномета, стволы которых свободно качались на сошках. Здесь должна быть плита. Такая штука вроде подноса, в которую ствол упирается снизу. Смотрите вот сюда. Он подвел Ниса к маленькому миномету. Конец ствола здесь плотно входил в стальной поднос, лежавший прямо на земле. Поднос образовал основание ствола. К нему была приделана ручка, совсем как у чайного подноса. Он служил опорой всему миномету. Без него нечему было поддерживать ствол и принимать всю силу отдачи при выстреле. Хаджи Михали был тут же, потому что это было его оружие, ему нравились эти тяжелые «Миненверферс» минометы, перевод с немецкого примечания редакции. «Должны быть плиты к тем двум, вот такие же, как это». — сказал ему Низ. Хаджи Михали покачал головой. «Я не знаю», — сказал он. «Кто доставал все это из самолета?» «Я сам, вместе с братьями Коста. Я не знал про эти плиты». «Он говорит, что не видал их», — сказал Низ Стоуну. «Скажи ему, что без плит эти штуки ничего не стоят», — сказал Стоун. Низ повторил это Хаджи Михали. «Они, наверное, остались там, в самолете», — сказал Хаджи Михали. «Разве только пастухи нашли их и взяли?» «Попроси австралоз. Пусть он пойдет вместе со мной и сам поищет их. Наверное, они там. Я не знал, что должны быть еще плиты». «Сегодня уже поздно», — сказал Нис. «Ничуть не поздно», — сказал Хаджи Михали. «Где этот аэроплан?» «За второй цепью холмов, там, где начинается известняк». Когда они перевел им, Стоун сказал, «Ладно, идем сейчас. Пусть возьмут что-нибудь, чем посвятить, и подумают о том, как перетащить плиты». Разумеется, Берг пошел тоже, хотя и отнесся ко всему этому с обычным своим цинизмом. «Скажи англичанам, что их накормят, как всегда», — сказал Хаджи Михали. «Еду принесут сюда, в хижину. Пусть здесь и дожидаются нас». «Скажи им, как только минометы приведут в порядок, мы начнем. Лодки у нас наготове». «Талос», — окликнул Хаджи Михали мальчик, — «слушаю тебя. Принесешь еду этим инглези, А где взять? У жены моего брата, который живет в моем доме». «Знаю», — сказал Талос. И Хаджи Михали зашагал рядом с Сарандаки своей частой и легкой походкой. Низ, Берг и Стоун шли сзади. Низ слышал, как Хаджи Михали говорил Сарандаке про какую-то марсельскую шхуну и про то, что надо заготовить бурдюки для воды. Выслушав все это, Сарандаки ушел. Низ, Берг и Стоун шли за Хаджи Михали мимо Давилен, вдоль уличек, где женщины сидели у дверей и переговаривались, отдыхая после трудового дня, или же возились с ребятишками. Потом в быстро сгущавшемся сумраке узкими тропками мимо первых оливковых деревьев, тянувшихся неправильными рядами, мимо виноградников и абрикосов и зеленой травы к хижине, одиноко стоявшей в стороне от деревни. Здесь после недолгих переговоров Хаджи Михалий получил двух мулов без седел. Он настоял, чтобы Берг и Стоун сели на них. В руки каждому он дал по палке, И объяснил, как нужно ударять мула по морде справа или слева, смотря по тому, куда его хотят повернуть. Все это он рассказывал им по-гречески к немалому удовольствию Ниса, который, впрочем, ничем этого удовольствия не выдавал. Потом он раздобыл еще двух мулов и длинную палку, на конце которой привязана была какая-то вонючая тряпка. Это ему дали в одном домике при выходе из долины. И сидя без седла, верхом на мулах, они мелкой трусцой стали взбираться по склону. Они миновали котловину и песчаные холмы за ней и известняковые скалы, и наконец выехали на окруженное деревьями плато. Поэтому плато они ехали, пока хаджи Михали не остановил своего мула. Спешившись, он вскарабкался на одну скалу, потом на другую и наконец сказал Нису: "Здесь". «Веди их сюда». Еще не совсем стемнело. Было похоже на английские сумерки. Разбитый «Юнкерс-52» отчетливо выделялся на земле. Он шел на бреющем полете над цепью низких гор и врезался в эту, более высокую. Сила удара оказалась слишком велика. Самолет разбился в дребезги, Сотни кусков усеяли скалистый склон. Но тень целого осталась. Сохранил очертания фюзеляж, смятый точно комок серебряной бумаги. Крылья отскочили и лежали в обломках. Повсюду торчали из земли куски металла причудливой формы. Низ подошел к призраку фюзеляжа. Еще за милю он уловил нестерпимый смрад разложения. Здесь, на месте, это было самое страшное из всего. «Фу ты, черт!» — сказал Стоун — давайте скорей покончим с этим делом, ну и вонище!» «Это тут не один месяц лежит», — сказал Берг. Хаджи Михали выбирал, откуда удобнее подступить к фюзеляжу. Он зажег тряпку, привязанную к палке, чтобы лучше рассмотреть то, что нужно. Ветер раздувал черно-желтое пламя. «Как будто ничего не тронуто», — сказал Хаджи Михали. «Низ подошел тоже». И вдруг перед ним предстали тени трех железноголовых, что летели в этом самолете. Один лежал на спине, как будто кто-то уложил его на обе лопатки и избил до неузнаваемости. Он лежал так близко, что видна была страшная работа времени. Мясо, сгнившее и отвалившееся от костей, лохмотья одежды в провалах обнаженных ребер. Я брал минометы там, внутри аэропланос. Хаджи Михали словно извинялся перед ними за необходимость продолжать поиски в этом немыслимом смраде. Посреди самолета, отдельно от остого фюзеляжа, лежали три исковерканных мотора. Вероятно, при толчке фюзеляж отскочил назад. При свете факела Хаджи Михали низ заглянул в отверстие кабины. Среди обломков валялись изуродованные трупы железноголовых. Они лежали в неестественных позах на полу. Они прилипли кусками к развороченным стенкам фюзеляжа. Это были призраки людей, гниющая материя, тлен. Хаджи Михалип шарил в дальнем углу фюзеляжа. Там валялись обрывки брезента, металлические части, жестянки, патронные обоймы. Трупы железноголовых. Пламя факела вырывало из темноты отдельные участки. «Вот тут стояли те два, что побольше», — сказал Хаджи Михали. Из-за смрада каждый старался не дышать и говорить никому не хотелось. «Здесь», — сказал Низ Стоуну. Все вчетвером они принялись торопливо разгребать хаос мусора и обломков, загромождавших пол в разбитой хвостовой части. Плит нигде не было. Посветите здесь впереди, сказал Стоун торопливым шепотом. Низ повторил его слова Хаджи Хали, и они гуськом стали пробираться через груду обломков, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок, и обходя трупы. Стоуну попал под ноги ящик от пулеметных патронов. Не разорвавшиеся патроны высыпались и валялись на полу фюзеляжа и на камнях кругом. Стоун отшвырнул ящик ногой. Дальше лежал и искромсанный труп железноголового. Одной руки не хватало, вместо головы был кисель, наполнявший стальной шлем. Из-под туловища торчал край алюминиевой прокладки. Берг подобрал с пола кусок какой-то трубы. При мерцающем свете факела он попытался этим куском отпихнуть труб в сторону, но конец трубы весь ушел прогнившую мякоть, и Берг невольно отскочил в сторону, как будто труп вдруг ожил. Он снова взялся за трубу. Приладив ее сбоку, ему удалось сдвинуть тело. Потом он отбросил алюминиевую прокладку. Под нею были обе плиты. Они были связаны вместе широким брезентовым ремнем и стояли ребром, ручкой кверху, вдавившись в тонкую переборку пола. «Вот», — сказал Берг. Остальные уже были рядом. Стоун ухватил плиты, заторчавшие ручки, и бросился вон из фюзеляжа. После факела трудно было что-либо разглядеть снаружи. Стоун спотыкался среди обломков, но, не останавливаясь, бежал дальше. Остальные следовали за ним. Никто не произнес ни слова, пока они не спустились под гору, туда, где были привязаны мулы. Стоун сорвал ремень, перетягивавший плиты, он бросил их и долго тер землей, чтобы отбить запах. Потом стал оттирать руки. По-прежнему все молчали. Вчетвером, неловко толкаясь, они взвалили плиты на мулов. Потом тронулись в путь, стараясь не дышать носом, пока еще стоял в воздухе этот запах. Но они не могли отделаться от него, как далеко не уходили. Он впитался в их одежду, в их кожу, тошнотворная смесь гликоля, бензина, земли и гниющего мяса. Он был упорен, единственный материальный след человека, остающийся после смерти. Но Хаджи Михали торопил их, чтобы можно было немедленно идти на Гавдасу.